Глава 14. Найти Жиро оказалось делом непростым. Нас отправили в подвал, из подвала на крышу. Да, там был выход и на нее. С крыши мы ушли сами. Побоялись, что закроют, как слишком приставучих посетителей. Раньше я думала, что войти в здание стражи не так-то просто. В конце концов, здесь сидит капитан, а возможно и живет. Здесь хранят трупы. Ладно, тут я погорячилась, Кому нужны трупы? а даже самим стражникам незачем. Но нас с друидом спокойно отправляли в разные места, и при желании мы могли пройти в любое помещение. Какой-либо охраны или повышенной бдительности среди стражей я не заметила. Жиро нашелся в просторной комнате с несколькими столами спустя почти полчаса. Здесь сидели четверо мужчин в нагрудниках, а между ними деловито расхаживал лысый капитан. Брюн нам не обрадовался. Не успели мы переступить порог, как он махнул рукой и скорчил рожу. Мол, идите отсюда, видеть вас не могу. Или вроде того. Для верности выпучил глаза, потом провел пальцем по шее и опять махнул на выход. Что-то он совсем разошелся. «Ага!» В отличие от Брюна, капитан городской стражи улыбнулся и даже ткнул в нашу сторону пальцем. «Хорошо, что сами пришли». «Еще бы я не пришла! Меня хотели убить!» «Да? Странно». На секунду месье Рош задумался и даже почесал лысину. «Но неважно». Капитан для чего-то огляделся и, выисков самого высокого стражника, произнес «Лер, арестуйте, мадемуазель Морель, и проводите в первую камеру». «Чего-чего? Я ослышалась? Скажите, что ослышалась». В горле пересохло, в голове зашумело, и я в каком-то отупении смотрела, как ко мне приближается огромный стражник Лер. Как только он протянул руку, я инстинктивно ее схватила и выкрутила. Стражник вскрикнул и замер. «За что меня арестовывают?» — хриплым голосом спросила я. «Отпустите руку!» — гаркнул капитан, но я не послушалась. «Это нападение на стражника!» «Да объясните сначала, тогда отпущу!» Капитан покраснел, запыхтел, а я сильнее вцепилась в руку стражника. В общем-то, это противостояние ни к чему бы не привело, но вмешался Брюм. Он что-то шепнул капитану, кажется, я даже расслышала слово «вино». Потом Жиро подошел ко мне и осторожно расцепил пальцы. «Ну, хоть ты объяснишь, что происходит?» — поинтересовалась я у него. «Сегодня Клода нашли мертвым в собственном доме. У него в кармане был список трав, и значилось твое имя». «И что? Я в жизни не видела этого Клода». А «Хозяин Косой Блохи говорит, что вы с Клодом пили и отмечали чью-то свадьбу», сказал капитан и выглянул из-за плеча Жиро. И у дома покойного сегодня видели высокую девушку в белом чипце. В Косой Блохее я была не одна, а вместе. Жиро страшно поворачал глазами и дал понять, что его упоминать нельзя. С друидом. И сегодня я была с Жаном с самого утра. И «Еще бы вы не были», подтвердил капитан. «Он же и есть ваш сообщник!» «Чего?» — уточнили мы с хозяином леса в один голос. «Того! Он помогает вам делать свои странные дела!» — пояснил капитан и кивнул еще одному мускулистому стражнику. «Что же, и меня посадите!» — прозвучал спокойный голос Жана. «Ну...» — замялся капитан. «Вы же друид, так что отделайтесь штрафом». «И это нормально?» Перед глазами появилась странная лиловая завеса, и я почувствовала, как закипает кровь. Я даже кого-то ударила, но Жиро вместе с друидом смогли меня утихомирить и увести. Окончательно пришла в себя только внизу. Камеры находились тоже в здании стражи, недалеко от подвала с мертвецкой. «Жиро, объясни, пожалуйста, нормально», — в итоге попросила я. Помимо Брюна меня сопровождало еще трое стражников, а где-то позади шел друид. «Сегодня мы пошли к Клоду и нашли его труп. И записку в кармане». Тихо заговорил брюм Клода кто-то стукнул по голове, но кровь, правда, не выпускал. Капитан тоже был с нами. Он взял это дело под свой контроль. К нему вчера приходил мэр. Такой разнос был, страсть! Мэр обещал повесить капитана, если к концу недели он не закроет дело с этими мертвецами и бальзамированием. «И еще, представляешь, Ан-Мари!» «Настоятель храма Великого Древа сказал мэру, что нашлет порчу на всех стражников и самого мэра, если и дальше в Легасе будут так относиться к службе и не поймают виновного». «И не боится настоятель, что Великое Древо забеспокоится, если он нашлет порчу?» — спросил хозяин леса. «Просто уму непостижимо, какие вопросы интересуют друида, когда жизнь одной скромной мадмуазель рушится!» «А ты сам с ним поговори», — предложил брюм На мэра надавил настоятель. «На капитана мэр. А я-то тут при чем? Жирот, ты вообще говорил, что меня не посадят!» — воскликнула я. «Раньше бы не посадили», — согласился брюм «Но времена меняются». «Ты издеваешься?» «Все будет нормально. Я обещал, что в обиду не дам, значит, не дам. Просто посиди денек тихо. Я что-нибудь придумаю». «Что придумаешь? Вчера меня чуть не убили, сегодня, считай, посадили. И пока я не вижу, чтобы ты как-то помог». «Правда, чуть не убили?» «Это было бы хорошо. Жиро тут же исправился. В смысле, покушение на твою жизнь может показать, что ты тоже жертва. Прелесть просто». В этот момент мы подошли к решетке, и один из стражников вежливо открыл передо мной дверь. В голове все еще как-то шумело и была каша из всего, что произошло. Но мне хватило сил собраться и понять простую вещь. В тюрьме мне не место. Там никому не место, кроме отпетых владеев. Я схватила Брюна за горловину нагрудника и притянула к себе. Теперь наши лица были на одном уровне. «Жиро, я не буду здесь ночевать. Если к вечеру ты не вернешься и не скажешь, что меня освобождают, я выйду отсюда сама». Ан мари если тебя поймают при попытке к бегству, то четвертуют!» Просипел Брюн, и я его отпустила. Вздохнула и шагнула в камеру, не оборачиваясь. За мной со скрипом закрылась дверь. Никто не окликнул, и шаги быстро удалились. Сбежали. Мужчины! Мне повезло, что у двери оставили факелы, и я видела свою коморку. И рассмотреть тюфяк, из которого торчало сено, я могла во всех подробностях. Голые каменные стены, голый пол. Под потолком торчала половина крошечного окна, и оттуда падал неяркий свет. Руку дам отсечение. Оно выходит точно в тот дворик, где Жиро объяснял, почему меня не посадят. Еще тогда я удивилась, зачем делать такие мелкие окна у самой земли. Теперь стало понятно. Это нужно, чтобы в тюрьму поступал хоть какой-то свежий воздух, иначе бы сырость ела и стены, и пол. Сейчас из окна даже веяло каким-то теплом, хотя в целом воздух казался прохладным, и ночью в этом подвале я могу замерзнуть. Страшно представить, какая температура здесь зимой. Отвлечься и не думать о том, где я нахожусь, получалось из рук вон плохо. Не та обстановка, чтобы отвлекаться. Ох, не та. Не хватало кружки вина, пледа, сыра и крепкого мужского плеча. «Соберись, Анн-Мария, ну его это плечо!» Как жиром мог так просто меня посадить? Он же обещал, и не только мне, но и ансольцам, той же мадам бернаре и месье Дюрану. И главное, как быть? Надо ли ломать решетку и бежать, или лучше ждать? Я сжала кулаки и решительно пошла по кругу. Будто тренируюсь для прогулок с заключенными. Усмехнулась я и сразу загрустила. Но на ходу и правда лучше думается. Бежать мне некуда и некому. Мамы давно нет, друзей никогда и не было. Только мадам Тома. Но у нее будут искать в первую очередь, тем более если мэр Лигаса ей написал. Он знает, по чьи рекомендации в деревеньку Ансуль направили травницу. А если оставаться, то надо надеяться на Жиро. Тьфу. Хорошо бы понять, кому я так насолила. Тогда, возможно, смогу обелить свое имя. Преступник знал почти столько же расследований, сколько и я. Он точно был рядом. И неожиданная смерть Клода, единственного человека, напрямую связанного с последним трупом, это только подтвердило. За решеткой послышались шаги, и вскоре перед моей дверью остановился стражник. Вместе с друидом. Я чуть за сердце не схватилась. «И кто знает, от радости или от плохого предчувствия?» Высоченный Жан подтолкнул стражника в спину. «Открывайте, не стесняйтесь», — проговорил он. «Да мне не сложно, но мы же обычно по отдельности сажаем». Стражник загремел связкой ключей. «Особый случай», — пояснил друид с каменным лицом. «Ну, это...» Тюремщик уже вставил ключ и обернулся к хозяину леса. «Посох-то надо сдать». Жан чуть наклонился к молодому стражнику. «Нет, не надо». но обычно...» Произошла заминка. Что-то изменилось в поведении тюремщика, и он послушно открыл дверь в мою камеру. «Проходите». Друид спокойно вошел ко мне и тут же сел на тюфяк. Остражник с проворством обезьянки закрыл камеру и погрозил нам пальцем. Его шаги удалились, а я медленно развернулась к дроиду «Что вообще происходит?» Я сверлила взглядом хозяина леса, А он спокойно прикрыл глаза и откинулся на стену. Спектакль специально для меня. Но зачем? Лучше бы рассказал о положении дел. Но он молчал. Выразительное лицо друида постепенно расслаблялось, голова чуть свешивалась к груди. Если захрапит, я его ударю. Путейкой клянусь. Вам удобно, месье Дюбаис? Не выдержала я. Неплохо. Вы тоже садитесь. Нам долго ждать. Он даже не открыл глаза. До вечера где-то. И что же произойдет вечером? Не хочу портить сюрприз. Ах, вот как! Я наступила ему на ногу и села на тюфяк. Друид еле сдержал стон, а я случайно двинула локтем ему по ребрам. Опять послышался «Ах!». Хозяин леса, как всегда, болезненно воспринимал любой тычок. уверенно он бы застонал и от щипка. Неженка. Угомонитесь вы уже! Возмутился проснувшийся Жан Дюбаис, когда я еще раз пихнула его локтем. «И не посидеть спокойно!» «Шли бы вы на лавочку! Там очень спокойно сидится! Зачем напросились в тюрьму? Вас вроде отпускали, если заплатите штраф!» «Подумал, вам без меня будет скучно в тюрьме!» «С вами тоже пока не весело!» Ответила я и замолчала. «Что же, он сюда пришел, только чтобы я не оставалась одна?» «Они не должны были нас сажать вместе. Мы же как бы соучастники». Я посмотрела на хозяина леса. «Вас пустили только потому, что вы друид?» Он пожал плечами, но его зелёные глаза стали приобретать жёлтый оттенок. «Колдовали», — поняла я. Друид только улыбнулся. «И всё же, что будет вечером?» «Надеюсь, вас выпустят». Под моим тяжёлым взглядом Жан сдался и ответил. «Жиро должен проверить одну догадку. Вы заметили, что у наших трупов нет запаха. Честно говоря, с моим нюхом последнее время беда. На него нельзя полагаться. Раньше я считала, что почувствую даже полкапли духов на расстоянии в две сотни шагов. Но сейчас я сижу рядом с вами, и ничего. Только запах несвежего сена в тюфяке. Друид лишь поднял брови. Я сама не поняла, с чего вдруг сказал обо всем этом. Ну, запахи и запахи. «Вопрос в основном касался трупов. А я признаюсь, что принюхивалась к друиду. Кажется, тупею от тюрьмы. А ведь еще не провела 10-15 минут». «В этом нет ничего удивительного». «Да, тюфяк жутко воняет». Хозяин леса усмехнулся. «Я о том, что вы не чувствуете моего запаха. Я его скрываю. Это часть маскировки. В лесу так легче быть незаметным. Да и не только там». Друид переложил посох из руки в руку, и неожиданным образом что-то изменилось. Сначала я почувствовала запах нагретой на солнце дубовой коры, потом примешались дождь и мокрый лес. Аромат все раскрывался, а я в конце концов запуталась, что же ощущаю. Знала, что это было приятно и как-то привычно. Так знакомо пахнет в глубине леса, там, где лучи света рассеиваются, и наступает приятный полумрак. Я улыбнулась, когда заметила, что друид внимательно за мной наблюдает. Если я скажу, что он пахнет мхом, обидится. «Видите, с вашим носом все в порядке», — пояснил Жан. «А наши мертвецы не пахнут и спустя пять дней». «Почему?» «Их душа потеряна?» «Угу. Значит, у всех, кто лежал, скажем, 10 дней на поле битвы, души на месте. Их же тела пахнут, а у этих месье нет» не сходится. Друид опять переложил посох, и чудесный запах мокрого леса начал исчезать. И я, как и служитель, надеюсь, что душу еще можно спасти. Но практика показывает, что душа прикреплена к телу еще три дня после смерти, а потом она растворяется. И к запаху она не имеет никакого отношения? Имеет, но к запаху живого тела, не к запаху мертвого. Друид потер лоб. Но мы сейчас о другом. Наши трупы не пахли, когда вы их нашли, и не пахнут сейчас, когда находятся в Мертвецкой. Поэтому я спросил у Жиро, когда все же умерли эти люди. Как это понять, если тело не пахнет и как бы забальзамировано?» Я пожала плечами. За мыслью друида следить не выходила. Меня глушил запах. Я до сих пор боролась с желанием наклониться ближе к хозяину леса и втянуть воздух. Совсем ку-ку. Голова в тюрьме просто отказывается соображать. Сижу и думаю о запахах, а меня посадили за убийство. В общем, я предложил Жиро поспрашивать, когда же пропали другие. Я знаю, что их не опознали, но в косой блохе говорили, что Клод кого-то туда приводил. Вот про них и разведаем. Уверен, что пропали эти мужчины намного раньше, чем вы приехали. И закопали их очень давно. Наконец-то догнала я мысли друида. да Есть у меня и другая мыслишка. Жан побарабанил пальцами под древку посоха. Мне кажется, у вашего дома покоится еще один труп. Да ладно! Меня передернуло. Прошлой травницы, мадам Дюш, закончил друид. Она пропала неожиданно. В деревне решили, что ушла умирать в лес. Есть поверье, что душа травницы быстрее попадает в крону великого древа, если встретит смерть в середине леса. «Но вы говорили, что она не могла войти в лес?» «Не могла и не входила», — подтвердил друид, но исчезла. «Я сидела, сцепив руки, и ждала, что еще скажет друид. Он как будто что-то решал про себя. Возможно, с кем-то спорил и довольно долго молчал. «Почему вы думаете, что ее тело лежит у моего дома?» «Потому что она странно пропала. Никто не видел, чтобы она куда-то уходила». Хотя если бы пошла к реке, то попалась бы кому-то на глаза. В лес, как я уже говорила, она не входила. Поэтому я подумал, что она осталась в доме не по своей воле. Он повернулся ко мне и чуть склонил голову на А знаете, почему ей было запрещено заходить в лес? Вы говорили из-за путейки? Отчасти так и было. Но вдобавок к этому она тайными тропами проводила в лес алхимиков. Даже не знаю, чему я удивилась больше. Тому, что травница могла найти некие тайные тропы или тому, что она, по мнению друида, погибла у дверей собственного дома. В любом случае, мне это все не нравилось. Только после того, как запрет распространился и на неё в лес никто из алхимиков больше не заходил без разрешения, поделился со мной друид. Если ее найдут рядом с моим домом, то также могут посчитать, что это я ее убила. Она пропала задолго до того, как вы появились. Я пожала плечами. Судя по тому, как легко повесили на меня другие убийства, у стражей не возникнет проблем с тем, чтобы приписать мне и смерть прошлой травницы. Начальство же приказало найти виновного. И в моем случае стражникам легче избавиться от неудобного трупа, чем искать нового подозреваемого. Друид сжал мою ладонь. Потеплело почему-то не только руке, но и где-то в груди. У Жана оказались уютные широкие ладони. «А алхимик с проклятием? Месье Фуаскаль? Его арестуют?» — поинтересовалась я. «Пока за ним присмотрят. Моего слова для ареста недостаточно. Проклятие должен подтвердить служители с храма Великого Древа. За ним послали. Сначала он поговорит с вами и посмотрит на браслет. Я его оставил в жиро. Потом он пойдет вместе со стражниками к алхимику». Друид с осторожностью погладил большим пальцем мою ладонь. «Значит, надо ждать». Я тоже незаметно провела по загрубевшей коже друида. «Надо». Он снова откинулся на стенку и прикрыл глаза. «Если ничего не получится, я без шума выведу вас отсюда. Как вы и хотели». Я посмотрела на спокойное лицо друида и тоже оперлась спиной на прохладный камень.